Шарль, пройдя несколько раз по комнате, пропев несколько куплетов, явился, наконец, в зал. К счастью, было только одиннадцать часов. Он оделся так изящно, как будто бы находился в замке своей Анэты в Шотландии. Он вошел весело и свободно. Веселый вид украшает юность, но как-то сердце сжалось у Евгения, Шарль утешился уже насчет анжуйских замков и весело поздоровался со своей теткой. — Хорошо ли вы провели ночь, тетушка? Здоровы ли вы, кузина? — Хорошо. А вы? — отвечала госпожа Гранде. — Я? Бесподобно. — Не угодно ли вам завтракать, братец? Садитесь. — Садитесь. Но я никогда не завтракаю ранее полудня, когда просыпаюсь. Однако я так плохо жил в дороге, что с удовольствием последую вашему совету. Притом и он вынул из кармана восхитительные часы Бриггета. Ага, только 11 часов. Я рано встал сегодня. Рано? сказала госпожа Гранде. Да. Но мне нужно было кое-чем заняться. Ну, тк я с охотой съем что-нибудь. Так что-нибудь цыплёнка или куропатку. "Пречистая дева", вскрикнула на нет. "Куропатку", шептал Евгений. Она бы теперь всё отдала за одну куропатку. "Ну садитесь же", сказала госпожа Гранде. И наш Дендер развалился на диване, как хорошенькая женщина. Евгения с матерью придвинули поближе к столу свои стулья. Вы всегда здесь живёте? сказал Шарль Азирая кругом эту залу, причём комната днём показалась ему ещё скучнее, чем при свечах. Всегда, отвечала Евгения, кроме торгового времени, и тогда мы все поселяемся вновь ескам аббатстве. А часто вы прогуливаетесь, иногда, сказала госпожа Гранде, в воскресенье после вечерин, когда погода хорошая, тогда мы ходим на мост или на луга во время сенакос. Здесь есть театр. Театр актёры — воскликнула госпожа Гранде. — Но ведь это смертный грех. — Ну, вот вам и яйца, — сказала Нанетта, поставив тарелку на стол. — Как свежие яйца? Ба, это бесподобно! — вскричал Шарль, который мигом позабыл о куропатках, подобно всем лакомкам, приученном к роскоши. — Если бы еще немного масла, — прибавил он. — Ну-тка, Нанетта, масло? — сказала добрая служанка. — Ну, тогда проститесь с пирожным. — Да дай же масло на нету, — закричала в нетерпении Евгения. Она смотрела на своего кузена и на завтрак ею приготовленный с каким-то тайным торжественным наслаждением, как парижская грезетка на мелодраму, где торжествует невинность. Правда, что и Шарль, воспитанный умную и нежную матерью, перевоспитанной и усовершенствованной женщиною большого света был ловок Грациозин, как хорошенькая какетка.